Глава двадцать девятая. Артур. Субботнее утро в доме Артура было тихим и приятным. Настоящее семейное утро. На кухне слышался звон посуды, а в воздухе разливался аромат утреннего кофе. Лиза хлопотала у плиты. Анютка волновалась о предстоящем контрольном сборе в школе перед первым сентября. «После завтрака отправимся в торговый центр и купим тебе к школе обновки», – пообещала Лиза. «Да, Артур». — Купим всё самое красивое, — кивнул Зверев. — Ведь в этом году на торжественную линейку тебя поведут мама и папа. — А дедушку с бабушкой возьмём, — не унимала Санютка, — всех позовём. — Тогда это и вправду будет самая торжественная линейка в моей жизни. Лиза постала перед мужем и дочкой тарелки с горячей яичницей и помидорами и села за стол. — Да, это действительно будет настоящий праздник. Она накрыла руку Артура своей ладонью. «Я так счастлива, что мы теперь вместе». «И я счастлив, душа моя», — улыбнулся и он. «Завтракаем и выдвигаемся». Они уже допивали кофе, когда в холле раздался шум. «Наверное, мама вернулась со своего ночного дежурства у кощеевых Пожал плечами Артур и прикрикнул. «Мам, привет!» Ответа не последовало. И вскоре на кухне появилась Марьетта с двумя красными чемоданами. Посвежевшая после короткого отпуска, сестра Артура выглядела очень неплохо. — Артурчик, привет! — Ой, ты женился. Я и не знала, что у тебя такая взрослая дочка. — А где мама? Она послала брату воздушный поцелуй. — Не пойму, почему вы сидите с оконемевшими лицами? Что-то не так. — Хм... Как бы тебе сказать, чтобы одним емким словом Еле сдерживая ярость, зарычал Артур. — А где мои сладкие булочки Тимоша и Маша? Ты извини, я забыла чемодан с их вещами оставить. Я его в такси забыла, а поезд до Сочи отходил через полчаса. Времени вернуться уже не было. — А ты ничего не хочешь мне объяснить, дорогая сестричка? Артур с грохотом отодвинул стул и поднялся за стола. Мариэта нервно хихикнула и отступила к выходу из кухни. «Ну, я родила детей. Что такого?» «Что такого? Ты решила родить и даже не сообщила мне и маме? Да как у тебя хватило совести так с нами поступить?» «Это моя жизнь. Что хочу, то и делаю». «Ах, вот как! А детей тогда для чего мне в кабинет подкинула?» С ними бы в отпуск и ехала. Ты их без вещей и присмотра оставила в пустом офисе. Кто так поступает? Так, я поняла. Мне здесь не рады. Что ж, я забираю детей и уезжаю обратно в столицу. Не хотеть их принимать не надо. Я их мать. И мне решать, где мы с малышами будем жить. Какая из тебя мать? «Ты не мать, а кукушка! Безответственная, ветреная!» Мретта гордо вскинула голову и вышла в холл. «Машенька, Тимоша! Мама вернулась! Погостили и хватит! Пора домой!» Заглядывая в комнаты, громко звала детей она. Артур фыркнул и сел обратно за стол. Лиза и Анютка притихли и ждали, что будет дальше. «Ты ей скажешь, где ее дети?» — тихо поинтересовалась у него Лиза. Пусть ищет. Ей полезно поволноваться. Буркнул Артур и уткнулся в чашку с кофе. Спустя пару минут растрепанная Мариэта ворвалась в кухню. — Где они, Артур? Где мои дети? — Там, где должны быть, — не ответил тот. — И где они должны быть? Ты что, сдал их в приют? — Нет, что ты. Я не такой безответственный, как ты. — Где мои малыши, Артур? Губы звердё дрогнули мстительной улыбки. Малыши с родным отцом. Он их забрал. Что? Нет. Марета испуганно икнула. Как? Как вы догадались, кто их отец? Это было несложно. Алексей Кощеев недолго скрывал правду о вашем романе. Я родила детей исключительно для себя. Кощеев не имеет никаких прав на моих малышей. «Мне жаль, дорогая сестричка. Но Кощеев так не считает. Можешь поехать к нему домой. Там, кстати, и наша мама. Ей-ей, что тебе сказать. Смотри, чтобы она тебе фингалов не наставила за твою выходку». «Это... это возмутительно. Но ничего, я устрою Кощееву хорошую жизнь». Фыркнув, Мариата бросилась прочь из дома. Уже во дворе она заказала такси и громко хлопнула железной калиткой. Усмехнувшись, Артур набрал номер телефона Кащеева. — лёха привет! Как там дети? — Что ты взял? Декретный отпуск? — А что у нас дают мужчинам декретный отпуск? — А, папа твой обо всем договорился. Я понял. Слушай, там к тебе горе-мамаша едет. Прилетела с утра птичка. — Да. Так что встречай, через двадцать минут будет отбирать у тебя детей. — Никому своих детей не отдашь? — Короче, я тебе предупредил. — А уж ты с ней сам разбирайся. Отключив телефон, Артур весело взглянул на жену и дочку. — Не отдаст, — говорит ей, — детей. — Его это теперь дети, — рассмеялся он. — Представить не могу Кащеева в роли отца, — фыркнула Лиза. «Думаешь, они поладят?» «Мне даже представить страшно, что сейчас начнется дома у кощеева Там же наша мама и его отец. Ох, полетят щепки!» «Предлагаю до вечера отсидеться в торговом центре», — подала голос Анютка. Артур кивнул. «Хорошая мысль, детка. Едем». Они заговорчески приглянулись и засобирались на выход.